Глава восьмая. О противоречиях и заблуждениях. Ох, взбесила меня эта дрянь. Никому не позволю Милкиных, теперь уже моих, родителей дерьмом поливать. Я шагнула вперед, отодвигая дядьку, а он и не противился, знает уже мой характер. А доказательства у вас есть какие-то, госпожа почтенная? Документальные свидетельства. Дело об убийстве моей матери закрыто было? Официально отец убийцы объявлен? «Хм, а она и в самом деле выздоровела», — Удивленно ответила дородная дама в бархатном платье. «Я думал, ты преувеличиваешь». «Я похож на шутника», — строго спросил дядьку. Незамечен был», — признала дама, и уже ответила мне. «Нет, документы я не видела. Что там с делом об убийстве, понятия не имею, никогда не интересовалась. Да и прошло с тех пор пятнадцать лет». Но это не значит, что я готова пустить тебя к себе в дом, даже если мой брат за тебя ручается. Говорила она твердо, чисто и как-то по-городскому, что ли. Не употребляла просторичных слов, не проглатывала окончаний. Да и одета была роскошно и строго. А возразить мне ей было нечего, я даже потерялась. Интересно, где здесь ближайшая гостиница? Свою позицию женщина обозначила предельно четко. «Не дурите, девки!» Неожиданно рявкнул дядька. Мне только истерик тут не хватало. Ты, милка, стой смирно, не дергайся. На ночь глядя, я никуда тебя не пущу. А ты, Яська, язык свой поганый укороти. Я чай твой старший брат, а не какой-то там. Ночевать мы у тебя будем. Изволь комнату приготовить. А утром поговорим. Я на всякий случай промолчала. Что-то мне не хочется обратно на улицу, там холодно и противно. А еще у меня спина болит, я в почтовой карете два дня спала, сидя. И поесть бы горячего и свежего. Некоторое время дядька и его сестра сверлили друг друга взглядами и были очень похожи. Трактирщик и дама в бархате. Дядька выиграл, его сестрица отступила. «Одну ночь», — строго сказала она. «Ужин и ванну», — пискнула я. «Можно в комнате?» Ванна — это само собой, — снисходительно бросила дама. «Не хватало мне тут грязных деревенских девок на моих простынях». Дядя, ну у тебя что, княгиня?» Шепотом спросила я, когда мы плелись следом за хозяйкой дома. Я думала, ты из простых. Яська замуж удачно вышла. Подумал и вздохнул. Охмурила чиновника, что в нашем дворе раненый после нападения разбойников лежал. Ничего не скажешь, честь сработана. Дети есть? Так Сэй учится на севере. А чего ты к ней Малику не отправил? То-то у обеих счастье будет, похуже и они. Дядька громко фыркнул. Женщина обернулась, смерила его высокомерным взглядом, но ничего не спросила. Ну и ладно. Мое дело совет мудрый дать. А воспользуется им Тамир или нет уже его выбор. Вот что, детка, я тебя знать не знаю, поэтому сиди в своей комнате и не высовывайся, сказала мне тетка Яся. Как ее полное имя, интересно. Узная, что ты что-то украла или поломала, мне прощу. Фуй, да больно надо. — проворчала я, с удовольствием оглядывая свою спальню. — Главное, еду принесите и покажите, где помыться можно. Я и сама до утра с места не сдвинусь. — Мыльня там, за дверью. А полотенце и чистое белье тебе служанка принесет сейчас. — Отдыхай. Как-то странно она это сказала. Надеюсь, что не отравит. А еще замок щелкнул, и я поняла, что выбора у меня особо и нет. Хотя замок взломать я, пожалуй, могла бы, но оно мне надо на подобную ерунду расходовать драгоценный магический резерв. Я быстро разделась и заглянула в мыльню. Увиденное мне настолько понравилось, что я даже задумалась, а так ли плох брак по расчету. Может, и стоило сосуру уехать. Он ведь какой-то там родственник северных князей и целитель. Сам говорил, что целителям платят. Ванная комната была небольшая, но очень роскошная. И столик белый с золотыми ножками, на котором всякие флакончики стояли. И зеркало драгоценное на стенке. Хотя почему драгоценное? Тут проблем с доставкой стекла точно нет. И даже стул был с дыркой в нем. Унитаз, стало быть, местный. А еще маленькая фарфоровая купель. Крупному мужчине не слишком удобно, а мне в самый раз. И никакой там печки. Из медного крана текла настоящая горячая вода. Мне хотелось визжать от восторга. «Святые небеса, я счастлива!» «Спасибо, тетя Яся, вы противная и злая, но все же замечательная». Женский голос из спальни сообщил, что принес полотенце и оставил на стульчике возле двери. Я ответила, что очень рада этому факту. Невидимая служанка удалилась, меня не потревожив. В красивых флакончиках я обнаружила и мыло, и всякие ароматные масла. «Тетя Яся, я вас обожаю, вы лучшая!» А потом я, завернувшись в огромное полотенце, валялась на чистой кровати и уплетала вкуснейший пирог с творогом, запивая его настоящим чаем. «Прощаю за все, прощаю. В конце концов, это ее право, пускать подозрительных девиц в дом или не пускать». Есения Карловна просила узнать, надобно ли молодой гостье свежую ночную сорочку. «Или у нее своя имеется?» — сунула голову в дверь служанка. На голове у нее был белоснежный чепец, а прочее я не видела, но почему-то догадалась, что ее платье выглядит лучше, чем любое из моих. Меня это расстроило, но не слишком. Мне откажусь от сорочки, сказала я, здраво рассудив, что раз предлагают надо брать. Отказываться как-то даже некультурно. Впрочем, на самом деле было любопытно, что мне принесут. Может, тряпку какую-нибудь. Ну и тут Есения Карлова меня приятно удивила. Сорочка оказалась не просто новенькой и из тонкого дорогого батиста, а еще и мне по размеру. Роскошь, доселе в этом мире мне незнакомая. Служанка забрала грязную посуду, бросая на меня неодобрительные взгляды, но мне было плевать. Я зарылась в белоснежное постельное белье, здесь, кстати, даже пододеяльник имелся, и заснула. Кажется, раньше, чем щелкнул замок на двери. Поутру я обнаружила, что одно из двух моих платьев, которое было, кстати, в саквояже, выглажено и повешено на спинку кресла. На кресле лежали колготки. Мои. Кривые, косые. Я сама их вязала, на удивление, Ганне и девчонкам. Здесь предпочитали носить отдельно чулки и панталоны. Оно в целом понятно, это вопрос гигиены и удобства. Но все же мне привычнее были именно колготки. И теплее, к тому же. А еще была сорочка. Снова новая и по размеру. И тапочки войлочные, с мехом. Тетя вы можете называть меня как угодно. Слово против не скажу. Особенно, если вы мне подарите эти тапочки навсегда или хотя бы сорочку. А дверь, кстати, была приоткрыта, как бы намекая, что мой арест окончен. Очень-очень жаль. Я бы не против была провести еще денек в постели. А еще завтрака не было, а я бы не отказалась. Пришлось, короче, подниматься, умываться в блаженной теплой воде. И заплетать косу, глядя в зеркало и размышляя, что у меня отражающая поверхность получалась ничуть не хуже. Просто тут стекло гораздо качественнее. На выходе из комнаты меня подстерегал конвой в виде вчерашней служанки в чепце. Мне предоставился случай убедиться, что ее платье в самом деле сшито лучше моего, и ткань плотнее, и воротничок красивее. Обидно как-то. Но немного и вдохновляет. Значит, в буйске можно найти работу. И горничным не так уж и плохо платят. Я провожу вас в столовую, молодая госпожа, сообщила мне служанка. Ее легкое презрение я предпочла игнорировать. В столовой обнаружился стол, как, впрочем, я и ожидала. А за столом моя горячо любимая тетушка, дядька Тамир и незнакомый мужчина средних лет и приятной упитанности. А еще завтрак. Тетка молча кивнула на свободный стул, но я не спешила его занять. «Прежде всего, Есения Карловна, я хочу принести свои извинения». Сложила руки на животе, и я изо всех сил изображаю скромную беззащитную сиротку. «Я вела себя вчера крайне грубо». Дядька выторщил глаза и закашлялся в салфетку. Никудышный из него актер. Все отлично поняли, что он едва сдерживает смех. «Простите меня, я вчера очень устала с дороги и плохо соображала». Непредставленный мне вчера муж тёти Яси благосклонно кивнул, а тетка нахмурилась и поджала губы. Я сама виновата, деточка. Ратмер мне любезно напомнил, что по закону дети никак не могут отвечать за поступки родителей. К тому же дело то было старое и мутное. Так что это я должна извиняться за грубость. Прошу, садись и позавтракай, прежде чем мы перейдем к разговорам о делах. Я снова не пошевелилась, только спокойно заметила. Мне не в чем вас упрекнуть, вы меня накормили, уложили спать и даже предложили свежую одежду. Для меня честь знать, что вы такой же замечательный доброты человек, как и ваш брат, который взял меня в свой дом и, не утерпев, добавила. В глубине души так точно, где-то очень глубоко. Господин Ратмир поперхнулся кофе, который он попивал с самым меланхоличным видом. Скатерть, кстати, забрызгала, закашлявшись. Тетка Яся покраснела, а потом вдруг усмехнулась. Какое милое дитя! Ты мне даже нравишься. Садись уже, выпей молока. Говорят полезно от избытка яда. Туша, мировая тетка, хоть и истеричка иногда. Но кто из нас идеален? Разве что один студент-целитель, которого я никак не могу забыть.